Кир Булучев, Сто лет тому вперед, Часть первая, Гость из прошлого, Глава первая. А если за дверью Анаконда? Родители у Коля сравнительно не старые. Им еще сорока нет а сами себя считают совсем молодыми. Купили катер, красят его или леют, втаскивают на берег, спускают на воду, чинят мотор, созывают гостей, чтобы жарить шашлыки и петь туристские песни. Но путешественники, они никудышные, совершенно не умеют пользоваться своим счастьем. В прошлом году две недели путешествовали по Волге, а проплыли всего 100 километров. Можно от смеха умереть. Коля с ними неинтересно. Их романтика ему не подходит.